Успокоивши сон, позвонил Линди. Почему ты звонишь так поздно? Спросила она. Занят был. Раньше позвонить не мог. У тебя такой странный голос что-то случилось? У Валандера вдруг перехватило горло. Он едва не разрыдался, но сумел совладать с собой. Ничего не случилось. Все правда, в порядке? Да, конечно. А что могло случиться? Тебе лучше знать. «Разве ты не помнишь, что я всегда работаю в самое неурочное время? Верно, об этом я забыла». И в этот миг он решился. «Я еду к тебе в Бромму. Не спрашивай, почему. После объясню». Он взял такси и поехал к дочери в Бромму. Потом они сидели за кухонным столом, пили пиво, и он рассказывал о том, что произошло. — Говорят, хорошо, когда дети знают о работе родителей, — сказала Линда, покачав головой. — Ты не испугался? — Конечно, испугался. Эти люди в грош не ставят чужую жизнь. Почему ты не напустишь на них полицию? Я сам полицейский, и мне надо подумать. — А они, между тем, могут убить кучу людей? — он кивнул. — Ты права. Поеду на Кунгсхольмен. — Но я чувствовал, что сначала должен поговорить с тобой. — Хорошо, что ты приехал. Линда проводила его до двери. — Почему ты спрашивал, дома ли я? — вдруг сказала она, когда он уже стоял на пороге. — Почему не сказал, что был здесь вчера и искал меня? Валандер недоуменно посмотрел на нее. — О чем ты? Когда приехала домой, я встретила соседку, госпожу Нильсен, и она мне сказала, что ты вчера заходил и спрашивал, дома ли я, у тебя же есть ключи. Я вовсе не говорил с госпожой Нильсен. Что ж, наверное, я не так ее поняла? Внезапно Валандер похолодел. Что она сказала? Ну-ка, повтори. Ты пришла домой, встретила госпожу Нильсен, и она сказала, что я спрашивала тебе, да. «Повтори слово в слово, что она сказала. Твой папа спрашивал о тебе. Это все?» Валандер испугался. «Я никогда не видел госпожу Нильсон. Откуда она знает, как я выгляжу? Откуда знает, что это был я?» Линда поняла не сразу. «По-твоему, это был кто-то другой? Но кто и почему? Кто прикидывался с тобой?» Валандер серьезно посмотрел на нее, потом покосил свет и осторожно прошел к окну гостиной. Улица была пуста. Он вернулся в переднюю. «Я не знаю, кто это был, но завтра ты поедешь со мной в Я не хочу, чтобы сейчас ты оставалась тут одна». Он говорил совершенно серьезно, и она это почувствовала, потому что коротко сказала «хорошо, а нынче ночь мне надо бояться». Бояться вообще... Незачем, просто в ближайшие дни тебе не стоит быть здесь одной. — Не говори мне больше ничего, — попросила Линда. — Сейчас я хочу знать как можно меньше. Она постелила ему матрасе. Потом он лежал в темноте, слушал ее дыхание и думал. «Коноваленко — Коноваленко! Удостоверившись, что Линда уснула, он встал и подошел к окну. Улица по-прежнему была пуста. Валандер позвонил в справочную, узнал, что поезд до Мальмё отходит в семь часов три минуты, и в начале седьмого они выехали из Бромы. Ночь он провел тревожно, временами проваливался в сон и тотчас же просыпался, как от толчка. Теперь мечтал поскорее очутиться в поезде.